Кроме того, ему было просто интересно посмотреть, как будет вести себя ВАГ. Его все время мучили сомнения в правильности их поспешного шага в Бейтауне. Эшби не мог не понимать, что Кемаль наверняка просчитал вариант своего ареста, столь явно демонстрируя вызов ФБР. Но почему он желал этого ареста, Эшби не понимал. И это беспокоило его больше всего. Кроме Кевиноу и Эшби, в допросе должен был участвовать прокурор Джеймс Феннер. Молодой, красивый и излишне самоуверенный, он заранее считал, что это дело станет точкой нового отчета его карьеры, сделав его известным и знаменитым на всю страну. Силы были равными, трое против троих. Кемаль вошел в комнату вместе со своими адвокатами. Пока прокуроры-адвокаты перечисляли друг для друга все юридические формальности данного дела, оговаривая и свое участие, и свои права, он внимательно следил за Кевиноу и Эшби. Потому как сидел сам Кевиноу, он понял, что это был его кабинет, и, значит, Темнокожий обвинитель, представитель ФБР. А вот второй человек, молча сидевший в углу, его очень интересовал. Кемаль понимал, что он должен предупредить ЦРУ, и поэтому сразу решил, что это главный его соперник. И теперь нам хотелось бы знать, какие конкретные обвинения вы можете предъявить нашему клиенту. Торжественно спросил Розенфельд. «Мистер Кемаль Аслан, напущенным тоном, — ответил прокурор, — обвиняется в том, что его деятельность нанесла ущерб Соединенным Штатам. Он обвиняется в сотрудничестве с разведывательными органами Советского Союза. В таком случае изложите ваши конкретные обвинения, — сразу потребовал Розенфельд. Феннер оглянулся на Кевиноу, и тот вмешался в разговор. «Должен вам сказать, господа, что мы уже давно ведем расследование с целью установить, кто именно передавал русским очень важную информацию о наших военных поставках. Целый ряд факторов указывал, что этот человек имеет прямой доступ к предприятиям в Калифорнии и Техасе. Нам удалось выйти на связного этого агента, некоего Тома Лоренцберга. Но он ушел от нас в Нью-Йорке в начале прошлого года. Вы, как всегда, сработали блестяще, — не удержался Розенфельд. Он знал, как важно вывести из себя обвинителя уже на первом этапе допроса. Кевин Оу не смутился. Он чуть запнулся, но продолжал спокойным, размеренным тоном. Однако в результате наших поисков мы наконец смогли установить не только мистера Лоренсберга, но и человека, через которого шли донесения резиденту советской разведки. Это был некто Сюндем, шведский дипломат, ставший мостом между Лоренсбергом и резидентом. При слове дипломат Розенфельд переглянулся со Страумом. Прокурор нахмурился. Он понял, что сейчас будет. «Вы не арестовали Сюндема?» — спросил Строум, не сомневаясь в ответе. «Нет. Кевиноу стоило больших усилий сдерживаться. Мы не имели права его арестовывать. Он был дипломат, и мы просто выслали его из страны, объявив персоной нон-грата». «Значит, мы не можем привлечь его в качестве свидетеля обвинения?» — уточнил Розенфельд. «Не можем», — согласился Кевиноу и, спохватившись, добавил, «Но нам и не нужно». «Мы вас слушаем, мистер Кевиноу», — улыбнулся Страу. «Просто пока я не вижу никакой связи этих шпионов с нашим подзащитным». Кевиноу оглянулся на Эшби и, заметив его непроницаемое лицо, ничего не сказал. Феннер поспешил ему на помощь. «У Федерального бюро расследований...» имеются веские доказательства для утверждения причастности мистера Кемаля к подрывной деятельности против Америки.